Глава двадцать четвёртая Арден, как обычно, возник неожиданно. Никак не привыкну к его кошачьей походке. Заинтересовавшись стихийным митингом в коридоре, он не прошёл мимо, к сожалению. Потому что, произнося последние слова, я встретилась с его нечитаемым взглядом и осеклась. «Что же вы замолчали, Лейва Инна?» «Обратень, безошибочно узнал меня под вуалью в толпе таких же закутанных девушек». «Продолжайте». «Кто же вам здесь грубит? Кто смеет обижать ту, ради которой сам принц-рандир бросил государственные дела и примчался в академию?» Я мучительно покраснела, прямо почувствовала, как запылали щёки, уши, шея, и разозлилась. «Этот оборотень постоянно оказывается не там, где надо и ставит меня в неловкое положение. Неужели ему сложно хотя бы раз проявить элементарную вежливость? Даже принц ведёт себя как джентльмен». Ну, не считая того, что он немного распускает руки. Но дело ведь не в этом. Дело в Ардене, который действует на меня, как красная тряпка на быка. Словно нарочно провоцирует. Лейва затихли, притворяясь безмолвными столбиками. Словно почувствовали, как между мной и оборотнем накаляется пространство. Мы сцепились взглядами. Никакая вуаль не мешала. «Ты кто же, Лейва Инна?» — повторил оборотень вкратчивым голосом, будто подначивая. И я не сдержалась, рухнула вниз на гребни снежной лавины. Злость на Ардена, обманувшего моё доверие, достигла апогея. Причём в этот момент я даже не осознавала, что он может просто не подозревать о тёплых чувствах, которые возникли у меня к нему. Впрочем, это было уже неважно, потому что в этот момент надо мной давлело лишь одно чувство — злость. Оборотень хочет правдивого ответа на свой вопрос, оборотень его получит. Вы! Почти выкрикнула я, чтобы ни у кого в коридоре не осталось сомнений относительно моих чувств, добавила. «Вы невыносимы и уже окончательно меня достали, Тар-Лунара!» Громко запищал Тесла, разрушая повисшую тишину. Оборотень хмыкнул, развернулся и ушёл. лейва негромко переговариваясь между собой и оглядываясь на меня, тоже покидали коридор. А меня окатило осознанием того, что я натворила. «Инна». «Ты зачем наговорила грубости Таро-Лунара? Если он пожалуется ректору, тебя накажут». Кто-то взял меня под руку и потянул за собой. Я не сразу поняла, что это на Маасе. А когда узнала подругу, призналась. «Я идиотка». И чуть подумав, изменила прогноз на «Мне конец». «Думаю, ты просто устала». И Фриса успокаивающе погладила меня по спине. «Не переживай, скоро привыкнешь». «Думаешь?» — кисло спросила я. «Уверена». Нима Ася кивнула. «А теперь идём в столовую, а то так и останемся голодными». Аппетит у меня отбило напрочь, и любопытные взгляды, бросаемые на меня лейвами, его возвращению вовсе не способствовали. Похоже, уже вся Академия в курсе, что я нагрубила Тару Лунаре. Несколько минут спустя я вяло ковыряла запечённую рыбу с нежным сливочным соусом, вкуса которого совсем не ощущала, и думала. «О том, почему я такая идиотка?» почему так реагирую на оборотня. И самый главный вопрос — как теперь ходить к нему на занятия? Ответ на этот вопрос я не нашла. Но и откосить от физподготовки не было ни малейшей возможности. Так что после основных предметов пришлось переодеваться и ползти на тренировочную площадку. Настроение упало в конец. Так тоскливо мне давно не было. А ведь во всём виноват Тарлунара. Впрочем, судя по цветущему виду, Арден никакой вины за собой не чувствовал. Он ждал, заложив руки за спину, пока мы все соберёмся и выстроимся в шеренгу вдоль края площадки. Затем окинул нас оценивающим взглядом и произнёс. «Лейве, на прошлом общем зачёте многие из вас меня порадовали. Дальнейшие тренировки вам нужны лишь для поддержания физической формы. Но это касается не всех». Он безошибочно отыскал взглядом меня. Усмехнулся с одной стороной рта и добавил. «Некоторые из вас слишком ленивы и неповоротливы. Таким я увеличу нагрузки, ведь господин ректор требует от меня результаты». Вот ни минута не сомневалась, что это камень в мой огород. Только как у него хватило ума сравнивать меня, человека, с ифрисами? Ведь ещё на первом занятии стало ясно, что они физически сильнее и выносливее меня. Да, Шимали тогда объяснила связь между уровнем магии и выносливостью. Только на меня это правило, похоже, не распространяется. За прошедшие три недели я так и не увидела изменений. Хотя Арден гонял меня до седьмого пота на каждом индивидуальном занятии. Но всё, что я получила, — это ноющие мышцы, ужасное настроение и усталость. А потом был зачёт, который я добросовестно провалила. Если бы к тому времени научилась управлять источником, то пробежать семь кругов смогла бы легко. Ну, по крайней мере, так думаю. Магия стала бы энергией для моих мышц. Она сделала бы тело легче и гибче, а сопротивление и плотность воздуха — меньше. Я видела, как некоторые девушки бегут так легко, будто вообще не касаются земли. Это особая техника, доступная лейвам от пятого уровня. А я со своим седьмым всё время плетусь в хвосте. Надоело. «Одна радость, что аж сам наследник трона решил за мной приударить. И то радость сомнительная». «Да-да, Леева речь идёт именно о вас». Арден сфокусировал на мне пронзительный взгляд. «И не нужно так на меня смотреть. Вы не Фриса, поэтому вряд ли сможете испепелить меня на месте. Поверьте, я тоже не в восторге от вашей неуспеваемости». «Похоже, злость и досада, которые я испытывала в этот момент, не стали секретом для Тара Лунары». Даже вуаль не защищала от его едкого взгляда. Но сдаваться я тоже не собиралась. Фрыкнов вскинула голову. «Он учитель? Вот пусть и учит». «Итак, вернёмся к занятиям. Сегодня у нас по плану упражнение с собственным весом». Арден махнул рукой, и перед нами будто упала невидимая пелена, которая всё это время перекрывала часть спортивного поля. Лейвы дружно ахнули, а я вытаращила глаза. «Он что, серьёзно?» Турники разной высоты, брусья, кольца — классический конь. А ненавистный оборотень между тем продолжал, причём явно смакуя наше замешательство. «В обязательный комплекс входят подтягивания разными хватами, выход силой, упражнения на брусьях». «Да он что, решил из нас олимпийских чемпионок сделать или просто убить?» «Пока хватал ртом воздух, силясь осознать весь масштаб катастрофы...» Арден быстро разделил моих одногруппниц на отряды по уровню силы. И они бодренько замаршировали к турникам. Я, как всегда, осталась одна и продолжила топтаться на месте. «Вам нужно особое приглашение, Лейва Инна». Вкратчиво поинтересовался оборотень, неведомым образом оказываясь у меня за спиной. Я даже вздрогнула от неожиданности, но быстро взяла себя в руки. «Не вижу смысла в моих тренировках. Пожала плечами». «Вы сами сказали, что за три недели у меня нет никакого прогресса». «Может, вы недостаточно стараетесь, Лейва Инна?» — хмыкнул Арден, окидывая меня нечитаемым взглядом. «А может, вы недостаточно хороший учитель?» — буркнула я. В потемневших глазах оборотня сверкнуло предупреждение. В этот момент следовало бы проснуться моему инстинкту самосохранения и прицепить мне прищепку на язык. Но вместо него меня охватил безрассудный кураж. Едко усмехнувшись, я приподняла вуаль и выпалила прямо в лицо мужчине. «Попрошу его высочества позаниматься со мной. На сегодняшнем уроке медитации он уже помог мне увидеть источник». Ардена будто ударили. Он вздрогнул и побледнел. На скулах оборотни заходили желваки, а я чётко различила скрежет зубов. Но он больше ничем не выдал эмоций. Наоборот, небрежно кивнул и бесцветным голосом произнёс. «Как вам будет угодно, Лейва?» но сегодняшний урок пока веду я. Так что марш к снарядам. Вот прицепился. Вспоминая все подходящие ему нелестные эпитеты, я тоскливо поплелась к турникам. Арден неслышно шёл следом за мной, буквально дышал в затылок, и это нервировало. Дальше я целый час смотрела, как он показывает Эфрисам, как правильно подтягиваться. Причём каждый собственноручно ставил хват на перекладине и поддерживал тело за бёдра или талию помогая при движении вверх. Сначала я игнорировала этот факт как могла, но потом меня взяло зло. Чего он их лапает? Они и без его помощи способны солнышко крутить. Мне вдруг пришло в голову, что он делает это нарочно. Ему нравится их щупать. А что? Он мужчина не старый, в самом соку, со своими потребностями. Занесла его нелёгкая в эту академию. А тут все жертвы мужского шовинизма ходят как правоверные мусульманки, одни глаза торчат. И то относительно. А сейчас на физкультуре у девушек откровенные костюмы. Не в том смысле откровенные, что открывают больше, чем надо, а в том, что облегают и подчёркивают фигуру — грудь, талию, бёдра. Вон, у той, которую Арден сейчас поддерживает, грудь на крепкую троечку, а ладонь оборотня лежит на рёбрах в опасной близости от неё. Кажется, стоит ему немного переместить руку вверх, и грудь фриса? Аккуратно ткнётся ему в ладонь. «Инна?» Кто-то мягко коснулся моего плеча. Я вздрогнула, но это была всего лишь Шимайли. «Ты вся дрожишь», — сказала подруга, окидывая меня встревоженным взглядом. «И дымишься». Сквозь мелкую сетку вуали её глаза заглянули в мои. Я же испуганно ахнула и уставилась на собственные руки. От рукавов в том месте, где скрывались браслеты-блокираторы, поднималось облачко пара. «Как же так?» «Неужели я пыталась использовать магию и не почувствовала, как браслеты пресекли эту попытку?» «Всё в порядке», — вымучила улыбку. «Просто задумалась». А в голове уже щёлкали мысли, анализируя случившееся. «Хорошо себя чувствуешь?» — не отставала Шемайли. «Да, просто отлично», — поспешила заверить её. Прислушавшись к себе, поняла, что не ощущая упадка сил, который обычно сопровождает вспышка магии, значит ли это, что вспышки не было? «А что тогда было? Я ведь своими глазами видела белый порог над рукавами, который быстро рассеялся. Кого бы спросить? Или не спрашивать, а оставить в секрете?» «Лейвейна, ваша очередь. Прошу». Резкий голос Ардена вырвал из размышлений. Я с досадой поморщилась, но подошла к турнику. Оборотень стоял в стороне, не спуская с меня глаз, и в то же время не делая никаких движений навстречу. Мне вдруг до да колик в животе захотелось его спросить, как и Фриса на ощупь, понравилось ли ему. И я уже открыла рот, как он оборвал меня резким «Приступайте, или будем до ночи стоять?» «Ах, так, значит, ну ладно». Окатила его недобрым взглядом, в который вложила всё, что думаю про одного мохнатого типа. Затем подняла глаза вверх, к перекладине. Прикинула расстояние. «Даже если соберу все силы и прыгну, вряд ли достану». «Очень высоко. Без поддержки или магии это просто нереально. Но если Арден рассчитывает, что я попрошу его помощи, то он ошибается. Я скорее упаду и расквашу нос, чем покажу свою слабость. Только не перед ним». С этими мыслями я поплевала на руки, чем вызвала изумлённый изгиб брови тара Лунары. Набрала в лёгкие воздуха, и ещё раз взглянула на планку и, развернувшись, пошла в противоположную сторону. Нечего и думать, чтобы достать перекладину, прыгнув на месте. Может, с разбегом у меня будет шанс. Отойдя метров на десять, остановилась. Посчитала, что этого хватит. В конце концов, в школе нас учили прыгать в высоту с разбега. И я была не худшей в этом деле. Главное — правильно оттолкнуться. Арден не остановил. Искоса взглянув на него, поняла, что оборотень стоит с нисходительным видом, сложив руки на груди. «Ждёт, что я сделаю дальше?» А дальше я начала разминаться. Не совсем ведь дура, чтобы прыгать без подготовки. Мне растяжение связок или вывих совершенно не нужны. Так что я с непринуждённым видом попрыгала на месте, сделала пару упражнений на растяжку и махи ногами в стороны, при этом с удовольствием наблюдая, как вытягивается лицо оборотня. лей Инна, это что за представление?» Прорычал он раздражённо. «Разминка». «Обязательный этап любой тренировки, Тар Лунара», — пропела невинным голоском. «Пусть я ни разу не смогу подтянуться, но все нервы тебе испорчу. Просто так, от врождённой вредности». Кажется, он это понял, потому что больше ничего не сказал. Только мрачно сверкнул глазами. Я же, решив, что разминки достаточно, приготовилась к бегу. Со школы прошла уже пара лет, но тело ещё помнило основы, вбитые физруком. В жизни бы не подумала, что буду ему благодарна. А ведь в старших классах он часто сокрушался, что родители не отдали меня на лёгкую атлетику. Мол, с такими данными — только туда. Но я по натуре ленива и не люблю лишние телодвижения. Мне больше нравилось сидеть за компьютером в уютном кабинете и составлять таблицы с графиками, чем бегать по стадиону и прыгать через препятствия. Вот и в Саартоге на тренировках я старалась шевелиться поменьше. Тем более понимала, что за эфрисами мне не угнаться, даже если выложусь на полную. Но сейчас во мне взыграла здоровая злость. После того, как Арден на моих глазах щупал фриз, а мне даже не предложил помощь, я решила, что убьюсь, но утру ему нос. С этими мыслями рванула вперёд.